чтобы а ф и н и н е не отбрасывали заодно и принцип общего блага. Не может ли случиться так, что а ф и н и н е себе же и повредят? Не станут ли жители иных островов, увидев, что произошло на Мелосе, страшиться, что а ф и н и н е и на них нападут? «А нам того и надо», — ответили афиняне. «Мы больше полагаемся на страх других, чем на их преданность. То же обстоятельство, что город Мелос меньше других городов —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 о с т а в л я й при этом возможность радоваться собственной свободе и уцелевшему имуществу.